Глава 12. Дома Зоя не отходила от зеркала, любуясь обновками и поворачиваясь то одной, то другой стороной. Владимир только улыбался. Иногда Зоя вела себя как ребенок. Наверное, именно этим она его и зацепила. Сегодня он увидел своего сына. Он был маленьким, но уже имел ручки и ножки, махал этими крошечными ручками, и это было так необычно и очень трогательно. Потом Зоя сразу отправилась собирать травы для Оксаны, пока не забыла. Она сверилась с поваренной книгой, кажется, все учла. Потом спросила еще Лилит на всякий случай. Лилит внимательно осмотрела все травы и сказала, что подобрано все правильно. С этим было решено. Теперь нужно было достать кулон и приготовить и его на завтра. Сделав необходимые дела и приготовившись к завтрашнему дню, Зоя теперь могла уделять время своему мужу. Вот такой она человек. Но, к счастью, он ее понимал и поддерживал. Он знал, что у каждой ведьмы есть свои обязанности, и она должна их исполнять. Они вместе приготовили чуточку праздничный ужин. Они перед этим зашли в кондитерскую, поэтому не только угостили Михейку пирожным, но и себе купили. Сегодня уже и Зоя не удержалась. Сама также съела чизкейк и картошку, запивая ароматным чаем. В четверг, прямо с утра, она отнесла кулон Маргарите Владимировне. «Странное ощущение, как будто резкость навела», — сказала адвокат, когда его надела. «Надеюсь, вы сможете всех клиентов видеть правильно», — ответила Зоя. В обед она встретилась с Даниилом, отдала ему чай, рассказала, как заваривать и когда. Сказала, что и он может его пить, чтобы у жены не было подозрений никаких. Если через неделю не будет улучшений, придется принимать кардинальные меры, но, думаю, до этого не дойдет. «Ну, раз вы считаете, что сможете ей помочь, я буду очень рад», – как-то неуверенно ответил Даниил. «Одно дело его жизнь, а другое – жизнь его сына, которому он ничем не может помочь». «Даниил, мы с вами уже столько всего прошли, что уже должны мне доверять». «Я даю слово, что помогу Оксане». «Я вам верю», – уже улыбнулся он и добавил, что вместе с женой также не спит, не хочет оставлять ее одну с ее бессонницей и страхами. «Сегодня он точно выспится», – подумала Зоя. Потом к концу дня позвонил Игорь и сказал, что они с женой выбрали мальчика, начали собирать документы и надеяться, что недельки через две заберут его домой. Им ускорят процесс». Через неделю — ее день рождения. С пятницы обещают бабье лето на несколько дней. Установится хорошая погода. Как же она любила золотую осень, когда солнце играет на верхушках деревьев, раскрашивая их в разные цвета, от желто-зеленого до ярко-малинового, у груши, например. Она вспомнила, как нашла красный листочек, купила дамский роман, загадала желание насчет того, чтобы встретить любимого мужчину и сунула тот листочек в прочитанную книгу. Как давно это было! Кажется, сто лет назад, а ведь прошло чуть меньше года. Она возвращалась домой. Листья мягко шуршали под ногами. Они только-только начали желтеть и опадать. Навстречу ей шел Сергей со своей женой и мальчиком. Он поддерживал ее за локоть, мальчик шел с другой стороны и рассказывал что-то мужчине. Было видно, что у этой троицы все очень хорошо. Поравнявшись, они поздоровались. Сергей увидел, что Зоя в положении, и подмигнул ей. Дома ей сообщил дом, что у Владимира неприятности с одним из членов Ордена. Он просил передать об этом Зое, и что он будет постоянно на связи. Вопрос, связанный с криминалом. Парень молодой, и его незаконно арестовали. У Ордена и помощника парня есть доказательства, что тот невиновен. Сейчас Владимир пытается вызволить парня из следственного изолятора, если не удастся по-хорошему, придется воздействовать на следователя, чтобы тот подписал документ о невиновности и выпустил. Такое не практикуется, только в крайнем случае, и если Орден и Высшие Силы имеют неопровержимые доказательства о невиновности. Но если есть хоть капля сомнения – Просто нанимается адвокат, и тогда как получится. Раз есть доказательства, так пусть и решится следователем. А то сейчас следователи готовы осудить невиновного, лишь бы быстрее закончить дело и отчитаться, — согласилась Зоя. Звонки и новости продолжались. Позвонил сын и сказал, что он начал изучать программирование и новый язык программирования. «Дорого стоит обучение?» — спросила Зоя. Она думала, что сын попросит ее помочь, но он сказал, что оплата частями, и они с Лесей решили, что это нужно, это будет их кормить на старости. Он так и сказал, на старости. «Ладно, я рада, что вы такие самостоятельные, а дело действительно стоящее, тем более, что через три года тебе нужно будет еще одной науке обучаться». «Так я поэтому и решил». Я смогу работать удаленно, не выходя ежедневно на работу, и зарабатывать при этом хорошие деньги. Ты молодец. Только взялся, закончи обучение. Закончу, не сомневайся, мам. У меня цель появилась. И хорошо, что мы поговорили и обсудили все тогда, когда ты приходила ко мне. Так неожиданно было, но знаешь, я ничуть не удивился. Ночью во сне к ней снова приходила мама. На этот раз она пришла как живая, говорила нормально, не иносказательно, как прежде. «Зоя, ты все-таки открыла книгу знаний. Теперь ты имеешь свои обязанности. Я так не хотела, чтобы ты этим занималась. Ты же не сможешь просто перестать этим заниматься. Это твое до конца твоих дней. Я знаю, так было и с бабушкой домной. Но ты выбрала такую жизнь. Я ошиблась, тебе это нравится. Теперь я спокойна». С этими словами она развернулась и ушла. Зоя хотела ее догнать, что-то спросить, но мама уменьшалась, уменьшалась, а потом совсем пропала. В пятницу с утра у мужа новостей не было. Понятно, если он отправился к следователю, тот мог подписать бумаги о снятии подозрений только сегодня с утра. У Зои было много работы. Пришли заключать договора с юридической компанией, Потом пришло несколько заказчиков в агентство, и всем срочно. Так что кроме перерыва на обед, Зоя никуда бы не смогла отойти. Она уже шла домой, как дом сообщил, что с мужем все в порядке, и он завтра прибудет сюда. Они выберут обои для детской, а то в Австрии в субботу строительные магазины не работают, а без нее он выбирать не хочет. Уважаемый дом, спасибо, но я уже иду домой. «Я знаю, просто ты, скорее всего, волновалась, и я, как узнал новости, сразу тебе сообщил». Зоя зашла в магазин. Теперь она переключилась на яблоки и виноград. Поглощала их в огромном количестве, иногда даже вместо ужина. Вот и сегодня она прекрасно заменила ужин веткой винограда с маленьким кусочком хлеба. Потом поиграла с шарами, ведь навык терять нельзя, мало ли кто и как на тебя нападет. Утром она не спешила вставать, ждала Владимира. Он явился, принес с собой последние помидоры с ее грядки и ветку с цветущими розами.